Глава девятнадцатая. Заклятые друзья. «Как тебе мой уникальный квест, Скифи?» Из-за колонны выступила фигура Большого По. Он охмыльнулся и глумливо объявил. «Тебе выпала огромная честь украсить город к торжественной церемонии!» Не успел я придумать, что ответить и чем выразить негодование, как в таверну влетела Тисса, а вслед за ней и остальные ребята. «Привет!» Я утонул в объятиях девушки, а потом на меня обрушились тяжелые похлопывания парней. «А этому что еще нужно?» Эд смерил большого по взглядам, не предвещавшим ничего хорошего. «О, как удачно получилось!» Уэсли Чоу потер ладони, посмотрел на ребят, задерживаясь на каждом, и кивнул, скрывая улыбку. «Счастливо вам выполнить квест, неудачники!» Он направился к своему излюбленному и уже оккупированному офицерами аксиомы столику. Судя по раскрасневшимся лицам, те уже успели выпить не простого сливочного пива, а с добавлением веселящего эликсира алхимика Эрла. Эд на мгновение замер, а потом разразился проклятиями в спину полинуклеотида. «Какого хрена, По? Как?» По остановился и неторопливо развернулся. Его взор полыхнул ненавистью. «А ты думал, зачем нам было нужно место в Совете, кусок идиота? В том числе для такого, чтобы вам, неудачникам, жизнь медом не казалась. Квест вы не сделаете, это я вам гарантирую. Так что валите отсюда нафиг, пока на вас весь город не сагрелся. Мы проводили его взглядами, после чего я кивнул в сторону незанятого столика и подал пример, усевшись за него. На бывших дементоров обратили внимание. И, игнорируя любопытство посетителей буйной фляги, ребята последовали моему примеру. «У всех один и тот же квест?» — спросил я. «Украсить все улицы гирляндами», — ответила Тисса. «У тебя?» «Да, такой же. Отказываться нельзя, остается только принять. Выиграем время. Где можно взять эти чертовы гирлянды? Продаются в сувенирной лавке старого джа», — ответил инфект. Но для такого квеста их нам бесплатно выдаст Уайтекер. Только нам это не поможет. Мрачно изрек Краулер. Ты когда-нибудь развешивал гирлянды, Скиф? К любому из праздников Уайтекер просто сыпал такими квестами. От украшения елки до раскладывания пасхальных яиц. Нет. Я покачал головой. Чтобы их развесить... Это показал пальцами кавычки. Вдоль одной улицы нужно потратить около часа. При открытом квесте система подсвечивает тебе точки на стенах, где можно прицепить гирлянду. Ты подходишь туда и типа прикрепляешь. Ждешь, пока заполнится прогресс-бар. Минута на точку, 45 точек на улице. До торжественной церемонии, 5 часов. Нас пятеро. А это значит, что в лучшем случае за отпущенный срок мы развесим гирлянды на 25 улицах. Перебил я его. Вот именно. Лидер Аксиома — хороший математик. Если верно то, что я читал об этом, при генерации заданий игроком система не дает возможности создать невыполнимое. Этот квест выполним. Я уверен, что, кроме нас, По выдал его нескольким соклановцам с прокачанной репутацией с тристадом. Так что, если бы каждый вступил в дело, мы бы успели. «Аксиомовцы, понятное дело, выполнять квест не будут», — вздохнул бомбовоз. «Но они же тоже понизят себе репу». «Вряд ли их это беспокоит, Бом», — ответил Краулер. «Завтра большой пост генерит им еще какое-нибудь задание, и все потерянное вернется. Ладно, что делаем, Скиф? Командой!» Тисса покачала головой официантки, подошедшей принять заказ, отправив ее в освояси, и взгляды пробужденных обратились ко мне. «Всем светит враждебность за невыполнение задания», — осведомился я. «Ребята застыли, изучая свои профили». Глаза Тиссы расширились. «Бездна! Если я не смогу войти в город, будет полная задница! С каждым пропущенным днем без молитвы в храме очки веры будут снижаться в геометрической прогрессии! Через пару недель я, потеряю статус жрицы Ниргала. «О, нет!» Тисса подняла руки и взмолилась, глядя в потолок. «За что? Столько времени на это убила!» «Ты все равно его потеряешь, когда мы станем адептами!» Не договорив, Краулер кивнул в мою сторону. «Это еще не проверено», — прошипела девушка. «Можно прокачивать веру с разными божествами». «Магию света тоже потеряешь?» — обеспокоился я. «Нет, не потеряет», — ответил Краулер. «Магия с фолианта, но отнергала ей идут нехилые бонусы. В общем, понятно, что в город мы через пять часов больше войти не сможем. Раз так, надо использовать это время по максимуму. Продукты, питье, зелья, ремонтные наборы. Я перечислял все, что, по моему мнению, нам понадобится, но заметил, что Краулер хочет что-то сказать. «Да, Эд. Скиф, доверься в этом вопросе нам», — сказал он. Мы уходили в двухнедельные рейды, когда осваивали инсты, и переносили точку Реса туда же. Меня беспокоит другой вопрос. «Есть у нас хоть кто-то, кому мы здесь сможем доверить торговлю?» «Я не про мелочь. Это можно через любого из одноклассников провести. Но что, если нам выпадет что-нибудь дорогое? Эпик, например. Выслать такой предмет почты равнозначно дарению, и любой арбитр это подтвердит. Меня как-то Рассел на две синки кинул, помните? — Ого! — хмекнул бомбовоз. — И ведь не докопаешься, и предъявить нечего. Ты сам ему выслал. — У меня есть такой человек. Сейчас приглашу на разговор. Я скинул сообщение «Перевес». предлагая встретиться возле таверны». Она тут же ответила, написав, что скоро будет. «Лучше бы нам сменить место беседы, учитывая, сколько здесь ушей», — сказала Тисса. «Тогда выдвигаемся. Бомс с инфектом на закуп, а мы с Тиссой и Скифом пообщаемся с его торговцем». Эд повернулся к парням. «Закупайтесь по обычной программе, просто берите всего раз в пять больше. Склянки, чистые свитки, и ингредиенты к не забудьте. Варить зелье будем на месте». Дзинь звякнула уведомление о том, что продались все лоты моего особого блюда из болотного голована. По три голды за штуку. Значит, можно повышать цену. Бездна! Аукцион! Я совсем забыл, что хотел слить через Риту ненужные шмотки. А ведь после выхода из города я вряд ли скоро смогу получить доступ к сундуку. «Я отлучусь на две минуты», — сказал я. «Срочное дело». Срываясь с места, я услышал недоуменно вопрошающий голос инфекта. «Мы в таверне, и наш друг внезапно срывается из-за стола. Вопрос ему приспичило?» «Если ты в туалет, Скиф, то, надеюсь, тебе дали достижение как первому игроку, которому он понадобился». Жизнерадостный гогот бомбовоза преследовал меня до выхода на лестницу. В комнате я наскоро провел ревизию, выслал всю синеву Рите, а потом ломал голову, что делать с эпиками. луком и перчатками. Они понадобятся не скоро, и до того мы с ребятами будем умирать чаще, чем хотелось бы. Шанс потерять эпическую шмотку низок, но он есть. И тогда я отправил их отдельным письмом перевес с припиской: "Сохрани, пожалуйста, у себя. Объясню при встрече". Вернувшись к Соклановцам, я тут же подвергся допросу инфекта на предмет того, что мне нужно в длительном рейде, а может быть, даже в долгом изгнании. ровно до выхода в Большой мир. «Да мне вроде ничего не надо», — машинально отозвался я. «Точно? Подумай хорошо. Может, у тебя есть какие-то особые пожелания?» — поинтересовался Ханк. «Да, есть», — кивнул я, вспомнив о том, что хотел готовить еду из мяса тварей болотины. Я перечислил бомбовозу необходимые кулинарные ингредиенты, заказал пару стаков разных приправ на случай, если удастся налутать новых ресурсов для готовки, а потом скинул в клан-чат линк на описание запеченной крысины требухи нежити. «Нифига себе!» — присвистнул Эд. «Откуда? Сколько есть?» «Ты полон сюрпризов, дружище скиф!» — почему-то шепотом произнес Ханк. Инфект покрутил головой и показал большой палец. «Чисто! Вокруг нас никого!» Эд кивнул, все обратили взоры ко мне, ожидая ответа. «Сам приготовил!» — ответил я на вопрос Краулера. «Есть полстака, но если знаете, где можно найти крыс-зомби, приготовлю еще. А ты, Бом, глянь Аук на предмет ключевых ингредиентов, забей в поиск внутренности крысы зомби». «Понял», — кивнул Танк, сделав у себя в интерфейсе какую-то пометку. Они с инфектом поднялись из-за стола. Ханк зачем-то похлопал себя по карманам и повел шеей, разминая затекшие мышцы. Привычки Реала часто переносятся в дис. «Постарайтесь управиться за час», — напутствовал и Хэт. «Нам еще много вопросов надо успеть решить до выхода в поле, перебрать комплекты шмотья, провести полный ремонт». «Знаем, знаем!» — прервал его инфект. «Не первый раз замужем!» Шорохом бумаги загорелась строчка с личным сообщением от Риты. «Я у двери. Мне войти?» «Мой человек пришел», — сказал я Тисси и Краулера. «Идемте, пообщаемся». Рита-перевес, высокая, фигуристая и особенно красивая в легком светлом платьице, не скрывающем коленей, удивленно вскинула голову, поняв, что я не один. Тисса рядом с ней смотрелась совсем подростком, хотя именно им и она, и мы все являлись. Просто глядя на Риту, я видел в ней, как бы это сказать, женщину. С Мелиссой я рос с детского сада. Знавал ее и смешным карапузом с разбитыми коленками и бантиками в косичках. а значит, видел в ней прежде всего друга, пусть и другого пола, хотя, понятно, испытывал к Тисе очень нежные, волнующие чувства. Да что там, я любил ее. С Ритой Вуд все иначе. Эта девушка пробуждала во мне что-то другое, что-то, идущее не от сердца и уж точно не из головы, и это будоражило и заставляло бурлить кровь. «Привет, Алекс». Первоначальная растерянность сошла с лица Риты, и она широко улыбнулась. «Привет, Рита. Знакомься, это мои друзья и одноклассники. Бывшие, как я понимаю, дементоры, Краулер и Тисса». Продолжила Вуд и сухо сказала. «Мы знакомы». «Это и есть твой надежный человек». Не отводя глаз от перевес, задал мне вопрос Эд. «Да, я доверяю ей, а что? А то, что она с ее братом Крисом кинули нас». Воскликнула Тисса. «Пойдем отсюда». «Стоп, стоп, не так быстро». Я удержал ее за руку. Тисса нехотя остановилась, а Эд стал меня убеждать. «Скиф, тут пасется аксиома. Это раз. Нельзя подобные разговоры вести здесь. А воды те еще кидалы. И с кем-с кем, а с ними точно нельзя иметь никаких дел. Это два». Рита молчала. На выражение ее лица, сжимающиеся кулаки, вздымающаяся грудь и подозрительно заблестевшие глаза говорили, что сейчас взорвется бомба. Я взял ее за руку. не отпуская при этом Тису и потащил их в таверну. «Что? Отпусти! Куда? Немедленно отпусти меня, Алекс Шепард! Зачем?» — раздались одновременные девчачьи возмущения, сопровождаемые кошачьим шипением. «Краулер, сними, пожалуйста, комнату у Ташота. Слышал, там установлен полог тишины. Проверим, как он работает». Обычно команды в Диссе раздавал он, и было заметное его секундное напряжение, но, приняв решение, Эд послушал меня и рванул к стойке. Через полминуты, позвякивая ключом, он начал подниматься по лестнице на второй этаж, а я с упирающимися девчонками последовал за ним. Слава чумному мору, сила у меня была прокачана больше, чем у них обеих вместе взятых. Зайдя в комнату последним, краулер запер дверь. «Это что, похищение?» — спросила Рита, поправляя сбившееся платье. «Это попытка сохранить нашу дружбу, перевес. — ответил я. Рассаживаться никто не стал. Все продолжали стоять. Я у окна, девчонки, бычась по разные стороны комнаты, а эту двери. Я быстро огляделся, потому что в таком номере таверны был впервые. Он оказался очень уютным, просторным, с огромной кроватью у стены, панорамным окном, выходящим на улицу, и обилием предметов интерьера. На стенах были развешаны картины романтической тематики. На столе стояла ваза с красивым букетом свежих цветов и что-то еще. Заострять внимание на деталях я не стал, просто убедившись, как в Диссе работает недешевый апгрейд гостиничного номера. Обстановка напомнила один роскошный отель в Персидском заливе, где мы бывали в те времена, когда у родителей дела шли хорошо. Комната располагала к мирной беседе. Я сел в глубокое мягкое кресло у окна, вытянул ноги и предложил сделать то же самое остальным. Моему примеру последовала только Тисса, опустившись в другое кресло. Это остался у двери, а перевес сложила руки на груди и кусала губы. «Рита, я прошу прощения, но поговорить на людях мы не могли. Скажу тебе прямо, пока мы ни о чем не договорились». «Скиф!» — встрепенулась Тисса, но я остановил ее жестом. «У нас меньше пяти часов. Полинуклеотид, ставший городским советником, выдал нам невыполнимый квест». «Уже этим вечером отношение Тристада к нам станет враждебным. Выводы ты можешь сделать сама». «Твою мать, Шепард!» — ругнулся Эд, но больше ничего говорить не стал. «Родригес!» — ответил я ему в тон. «Мы еще дойдем до вашей истории взаимоотношений с Крисом и Ритой Вуд, окей? Сейчас я хочу объяснить Рите наше положение. Алекс, как только ты закончишь и прежде чем выслушаешь друзей, я прошу дать мне возможность самой рассказать, что тогда произошло». — попросила перевес. — В жизни не стало бы не то, что общаться, находиться в одном помещении с этими людьми. И делаю это только из-за тебя. тиса метнула в ее сторону злющий, как эвилский плесневик, взгляд. — Обязательно, Рид, — пообещал я. — Все происходит из-за вражды с Аксиомой и лично Большим По. А началась она после того, как мы увели у них первое убийство в Олтонских каменоломнях. «Это мало кто знает, потому что не мы, ни они напрямую об этом не говорим. Но от тебя, как видишь, я этого не скрываю. Хочу, чтобы ты понимала, во что я хочу тебя втянуть». «И во что же ты хочешь меня втянуть, Алекс?» Рита едва заметно улыбнулась. Тисса, наблюдавшая за моей собеседницей сквозь ресницы прикрытых глаз, заметила томные вибрирующие интонации перевес и мгновенно среагировала. «Губу назад закати, Вуд!» Никто тебя ни во что втягивать не собирается. Алекс просто не знает, кто ты на самом деле. Тиса. Мне пришлось повысить голос. Мы теряем время. О'кей, босс, донеслось из кресла. Она подобрала ноги и сделала вид, что накидывают на голову капюшон. Вот только она сидела не в реале, и никакого худи на ней не было, как и любимых штанов, а только платье жрицы Ниргала. И ей, спохватившись, пришлось быстро скрестить ноги. Спрятав усмешку, я продолжил говорить с Ритой. Ничего криминального. Мы уходим в поле на длительную прокачку и фарм, и, как понимаешь, не сможем пользоваться аукционом, чтобы продавать лут. Кроме того, нам надо будет пополнять запасы зелий, эликсиров, алхимических, кулинарных и всех прочих ремесленных ингредиентов и ресурсов. Закончила мысль перевес. Я поняла, Алекс. Без вопросов. Ты же знаешь, что можешь на меня рассчитывать. Мои условия тебе тоже известны, как и то, что для пробужденных это будет выгоднее, чем заниматься торговлей самим. Я, кстати, уже закинула твои шмотки на АУК, но что делать с… Она запнулась, не зная, можно ли говорить о моих эпиках при Тисе и Краулере. Что делать с эпиками? Сохранить их и выслать мне, когда попрошу. Я чувствовал, как Тиса с Эдом буравит меня взглядами. но разъяснять что-либо при Рите не собирался. Это наши внутриклановые дела, и рисковать, как бы я ни доверял перевес, не хотел. Ни к чему это. «Хорошо, я так и сделаю», — кивнула она. «Что-то еще?» «Нет, Рита, это все, что мне от тебя нужно». «Тогда выслушай мою версию наших с Недом разногласий с Дементрами». «Разногласий?» — хмыкнул Эд. «Вы нас кинули». «Вовсе нет». не согласилась девушка. «Не было с нашей стороны ни Кидалова, ни обмана». «Нифига!» — крикнула Тиса. Перебивая друг друга, они рассказали, из-за чего весь конфликт, и выяснилось следующее. Примерно с год назад, когда дементоры только начали освоение своего первого рейдового босса, им выпала редкая синяя шмотка «Меч то ли сотни, то ли тысячи истин». Мнения разделились. У бомбовоза уже был масштабируемый эпик за устранение угрозы. Инфект бегал с кинжалами, а магам Тисси и Краулеру оружие было без надобности. Потому его решили продать. Черт его знает, почему они надумали сделать это через Вудов. То ли до аукциона было далеко, а недовес оказался рядом, то ли Крис сам предложил им, но вышло так, как вышло. Когда Рите все-таки дали вставить слово, она пояснила, что Нед в те времена... ходил по отдаленным локациям, скупая у игроков на лутанное. Так, собственно, он и создавал их первоначальный капитал, честно предупреждая, скупал дешевле и продавал дороже. Низкоуровневые игроки были не против. Более того, они даже радовались, что ради продажи барахла не надо тащиться в город. Сумки, в основном, у всех были стандартные, вмещалось туда мало. И освободить слоты от хлама, не сходя с точки фарма, мало кто отказывался. Недовес же мог унести много, и за счет дорогих объемных сумок, и за счет развитой силы. За харизму, важную в общении с торговцами, в их тандеме отвечала перевес. А дальше все было предельно честно, по мнению Риты, и полным разводом и кидаловом, по версии ребят. Они продали Неду редкий меч за 70 голды, а тот перепродал почти за 700, о чем и не приминул наивно похвастаться в таверне. Информация дошла до дементоров, И те кинулись разбираться. Недовес отмел все претензии и, по-моему, был абсолютно прав. Он предложил цену, ребята сами согласились, и никто бластеру виска не держал. К тому же Рита объяснила, что когда Крис оценивал меч, он и не предполагал, что тот стоит дороже сотни. И то в лучшем случае. Учитывая комиссию аукционера, он планировал заработать на шмотке не больше 10-15 золотых. А синька на самом деле больше и не стоила. если смотреть только на характеристики. И цена поднялась из-за того, что за нее принялись драться коллекционеры. Именно этот меч выпадал только в песочнице Тристада, а потому был крайне редок. Разобравшись, в чем дело, я, вопреки ожиданиям соклановцев, принял сторону Вудов. «Эд, Тисса, это точно нельзя назвать Кидаловым, так что забудьте о претензиях. Начнем отношения с перевеса и братом с чистого листа». «Если у вас есть неуверенность в честности Вудов, я беру ответственность на себя. Обещаю компенсировать все возможные последствия этого решения. Договорились?» «Скиф, ты, кажется, не понимаешь», — возопил Эд. «Я бы и слова не сказал, даже если бы он продал меч раза в два дороже, но в десять! Полтысячи голды прибыли, когда мы с ребятами на тот момент полгода собирали столько же. Тебе не кажется, что это как-то несправедливо?» «Алекс, ты, может, не в курсе, но мы тогда в школе даже не обедали, все откладывали на дис», — добавила Тисса. «И то, как нас развел Вуд, просто в голове не укладывается. Даже сейчас. Ты что, реально веришь, что ее брат не знал истинной стоимости шмотки?» «Я ей верю, и на этом закрыли тему. А если вы и дальше хотите обсуждать это, то обсуждайте, но без меня». Нехотя и сквозь зубы, ребята согласились больше об этом не вспоминать. На то мы порешили. Тем временем Рита отвлеклась, глядя в интерфейс. «Крис интересуется, куда я пропала», — озабоченно сказала она. «Если мы закончили, я, пожалуй, пойду». «Тебя никто не держит», — заметила Тисса. «И передай брату большой привет от меня лично», — сказал Краулер. «Хорошего фарма и быстрой прокачки, Алекс», — сказала Рита, будто не замечая их слов. «Шептались, что ты забился с большим ПОК, кто будет выше в клановой арене песочниц». Если так, удачи тебе и твоим друзьям. Спасибо, Рита. Она не дала договорить, обняла меня и прошептала в ухо. Не хочешь слетать на рок-фестиваль в Гластенбери на следующие выходные? В Реале. Настоящий. Крис будет со своей девушкой, и Крепота хочет, чтобы ты к нам присоединился. Крепота? А ты? И я хочу. Легко согласилась она. Подумав, я решил отказаться. Это будет легкомысленно. Спасибо, но вряд ли. Нам надо готовиться к арене, и дорог каждый день. Жаль. Ее голос чуть дрогнул. Девушка расстроилась. Ладно, я все-таки буду надеяться. Если что, позвони. Номер моего кома у тебя на почте. Чмокнув щеку, она нехотя отпустила мою руку и вышла из номера. Это что-то новенькое, шепот. холодно заметила Тисса. Ты не говорил, что у тебя есть девушка? Она мне не девушка. Мы просто друзья. «А кто такая крепота?» — поинтересовался Краулер, у которого оказался превосходный слух. «Эд, не разжигай!» — взмолился я. Он, глядя на закипающую шефер, расхохотался. «Ай да, Алекс! Ай да ловел «Не смешно, Эдвард!» — гаркнула девушка. «К черту! Давайте уже займемся делом! Второй час вдись, а я еще никого не убила!» «Да, этот ненужный разговор занял слишком много времени, Скиф!» Поднимаясь, сообщил Краулер. Парни уже все закупили и идут сюда. «Тогда пусть поднимаются», — ответил я. «Зачем?» «Есть у меня одна идейка. Надо обсудить». Предложение Риты слетать через океан в Гластенберри натолкнуло меня на мысль. Казалось, что решение рядом, но я никак не мог его нащупать. Она витала вокруг, и, возможно, обсуждение с ребятами поможет. «Это насчет спящих». «Молиться будем!» — ухмыльнувшись, перебил Краулер. «Великий ужасный бегемот — это вам не какой-то задрипанный лучезарный бог. Он не нуждается в молитвах». Договорить мне не дали. Эд рухнул ниц, вскинув руки, а Тиса мстительно дала ему пинок под ребро. «Это тебе за то, что смеялся надо мной, бездушное животное?»